Глава 41 Выглянувшее из-за дома существо замерло, подняло лысую голову и принюхалось. Оно было высоким и худым, поросшим редким серым волосом. Тонкие руки переплетены рельефными жгутами мышц, на концах пальцев виднелись звериные когти. Лицо, или скорее морда, было вытянутым с развитой челюстью и большими, не помещающимися во рту клыками. На поясе у существа висели обрывки какой-то одежды. «Зверь. Пятьдесят шестой уровень». «Зверь? Что? Зверь? Твою ж мать! Перед нами был зверь-синкологиомант!» Он медленно обратился в сторону застывшего в изготовке к бою строю воинов, и запрокинув голову хрипло завыл мгновение и перекресток заполнила бурлящая масса его собратьев их было много очень много я застыл в ошеломлении этим зрелищем, но эрни было плевать кто это и откуда это был враг пле заорал он что есть мочи рения Лесистый синкол, упокрытый жаркими джунглями планеты Рен. Где-то, если смотреть от земли, по другую сторону Камалеона, даже за гексагоном. Чертовски далеко. Тем не менее, слава ренийских лучников гремит по всему Дарагару. Эльфы вообще известны как великолепные стрелки. А уж если они как следует прокачаны, одеты в единообразные живые доспехи с бонусом на меткости и скорость стрельбы и вооружены легендарными луками из ребер лесных драконов, Говорят, каждое из них нужно выбивать с чертовых драконов не менее года. То они превращаются просто в машины смерти. Непрекращающаяся жесточайшая кровная вражда, кою они приносят с материнского мира, толкает их на блуждание по всему онлайну. Меня опалила темной магией Яра. Разогнанные до умопомрачающей скорости чернооперенные стрелы ударили в беснующихся геомантов. Впиваясь в их тела, стрелы буквально проплавляли себе дорогу. Кого-то прошила насквозь, кому-то оторвало руку, одна из стрел взорвала лысую голову зверя, подобно переспелому арбузу. Но, черт подери, итоговый результат оказался слабее того, что я представлял. Звери будто бы и не заметили обстрела. Вернее, он их лишь только раззадорил. Запрокинули головы в дружном вое и качнулись в нашу сторону. а навстречу уже летели новые чернооперённые стрелы. «Босс, ну мы чё, будем гадов мочить-то?» Пихнул меня под бок гнилой зуб, и этот тычок, наконец, вывел меня из прострации, в которую загнали гости из геоманта. Направив руки на бегущего в первой шеренге зверя с кривым шрамом над левым глазом, я крикнул своим парням «Ассист!» и активировал седьмую кару. Тут же в ублюдка ударило сразу несколько черных молний. Удара фаза. Но насколько крепким оказался чертов геомант? Мы всадили в него не менее десятка кастов, прежде чем он повалился на землю и вспыхнул черным огнем. И это под полноценным разгоном и полным обвесом тактических чар, что нам любезно предоставила звезда дорога. Похоже, у зверей была какая-то запредельная магическая защита. Над головой прошелестело несколько выпущенных вороньим глазом дебафов, но толпа врагов была уже слишком близка. Как это неудивительно, но два весьма неслабых дистанционных кулака не смогли ее даже замедлить. Бам! Звери с грохотом врезались в строй громов и орков. Взметнулись топоры и мечи. Громом прогремел наш боевой клич «На топоры!». Парни из Илка заревели что-то на своем родном диалекте. «О, песнь битвы! Сколько таких я уже слышал за эти годы в Дорогаре!» Бывало, отдавал им всего себя, рубясь в первых рядах, бывало, стоя в отдалении, руководил войсками, но сейчас во мне бушевало смятение. «Звери? Здесь? Откуда? Почему и зачем?» Увидеть зверей из Синкола тюрьмы мастеров было тем же самым, что увидеть в небе над Хагортом Су-35. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но, тем не менее, это было. И звери оказались страшным противником. не знающие боли, полные и клокочущие ярости, имеющие высокие уровни и запредельные показатели защиты. Дебафы стекали с них, как с гусей вода. Молнии и фаерболы лишь слегка опаливали поросшую редким волосом бледную кожу. Даже размашистый удар мечом не гарантировал смерти. Топоры гномов вязли в худых телах, не в силах перерубить тонкие на первый взгляд конечности. раздельно вопя и разбрызгивая слюну, они заметно продавили нашу первую шеренгу, особенно потеснив более низкоуровневых орков изылка. Вспыхнула пару посмертных костров, но убитые тут же возродились рядом со своим, отчаянно отбивающимся сразу от трех геомантов вожаком. И Эрни тоже заметил наметившуюся слабину. «Габрион!» «Огонь на правый фланг! Выбейте мне вон того упыря с дубиной!» Действительно, среди вооруженных только своими когтями, клыками и яростью зверей виднелся чуть более массивный гаденыш с посверкивающей магией дубины. Каждый его удар отбрасывал отнюдь не слабых орков не менее чем на метр. На моих глазах к нему быстрее пули устремились четыре стрелы. Каким-то непостижимым образом от одной он уклонился... Другую сбил на лету дубиной, а те, что все-таки попали в грудь, улюлюкой обломил у самых наконечников. И этот черт подери, были не просто стрелы, а стрелы элитных лучников, каждая из которых была снабжена убойной магией и дебафами. Кто же и что же превратило замшелых обитателей геоманта в таких страшных противников? Но сейчас было не до раздумий. Бешеный напор зверей заметно продавил наш боевой порядок. а из-за поворота всё пёрли и пёрли новые сагбенные худощавые фигуры. Было понятно, что мой замысел одним ударом покончить с гостями был, мягко говоря, наивным. Только перед нашим строем бесновалось уже до сотни облезлых существ. «Том, нас обходят!» — коротко бросил стоящий в центре треугольника из своих подмастерьев Андерок. «Там!» Он махнул рукой куда-то налево, и я тут же раскрыл карту интерфейса. «Черт подери! Пора сваливать!» Идущая параллельно улица Гросс заведет их прямо к нам в тыл. «Эрни, отходим! Андерокс, нас с тобой прикрытие! Джах, будь рядом!» Я, конечно, до сих пор не доверял бывшим дергарским наемникам на сто процентов, но в бою эти парни показывали себя отменно. Особенно, естественно, выделялся их мегалоогр. Вот и сейчас мне пригодится его боевая мощь. Уверен, такой гигант вытащит нас из любого окружения. Эрни принялся раздавать команды, и отряд все ускоряющимся темпом стал пятиться назад по улице. Отступление намного сложнее наступления. Я уже пожалел, что взял с собой кулак изылка, а не рекорда. Орки были хороши в бесшабашной атаке. Потому я чаще всего и держал их в резерве, дабы быстрым ударом купировать угрозу или развить перспективное направление атаки. но из рук вон плохие в линейной схватке. Среди них не было Акари, да и чего уж там говорить, дисциплина, сколько я их не муштровал, оставляла желать лучшего. Вот и сейчас парочка зеленокожих здоровяков замешкалась, лихо рубясь двумя геомантами, и пропустила момент, когда наш фронт по команде Эрни сделал несколько шагов назад. Бедолаги были отрезаны и буквально растерзаны на части, в результате чего в строю появилась заметная брешь. Туда тут же устремилась группа зверей во главе с главарем с дубиной, и только перенос огня ренийцев смог выправить ситуацию. Чернооперенные стрелы превратили двух зверей в дикобразов. Но ублюдки жили и продолжали биться, даже лишившись половины головы. Прошло не менее полуминуты, прежде чем магия эльфов отравила им все нутро, и они, наконец, полыхнули черным огнем. «Готов?» — вопросил я Андерога. Тот коротко кивнул. Я видел, как к нему от подмастерьев перекачиваются огромные массы силы. На уровне глаз мага зависло плетение сложного каскада, впитывающее энергию словно губка. Под прикрытием отряда Джаха мы сместились на самый левый фланг. Здесь шла жаркая схватка. Гномы, держа огромные испещренные рунами щиты, отмахивались от наседающего стада зверей. Те верещащие гурьбой, то накатывали на редкую цепь бородачей, то снова отхлынивали, оставляя за собой один-два посмертных костра. Несмотря на их чудовищную защиту, тяжелые топоры все-таки делали свое дело. Подкрепленное высоким уровнем, силище у кротышей было неимоверной. На моих глазах один из гномов, весь в ореоле отличных аур, резким броском врезался в наседающих геомантов и взорвался целым вихрем ударов, применив какое-то умение. А затем... таким же размазанным по воздуху пятном, вернулся в строй, оставив за собой два полыхающих тела. Но теперь был наш выход. «Нулин, отход!» — крикнул я. Седоборотый гном в рогатом шлеме коротко кивнул, после чего гномы, вдруг громогласно проорав «На топоры!» сделали бросок, топча первую шеренгу противостоящих нам тварей, а затем, пользуясь временным смятением противника, шустро рванули назад по улице. Вслед за ними припустили громоздкие фигуры орков изылка Я приготовил полураспущенную ощупь, но первый ход был за Андерогом. Слишком уж высокой была магическая защита геомантов. Маг воздел руки, вокруг них заколыхалось голубоватое свечение. Магия Малорга задрожала, забурлила неистовым водоворотом, всасываясь в плетение. Взмах, и чары активировались, просыпаясь на зверей мгновенным ливнем. Не было ни туч, ни облаков. Он пролился прямо из воздуха, обильно смачивая тела геомантов влагой. Звери заволновались, завизжали тонкими голосами. Их кожа покрылась маленькими, чудящими ядовитыми испарениями и язвочками. Но смысл чар был не в уроне, а в понижении маг-защиты. Каскад Андерога уже начал разворачивать следующие заклинания, и тут уж и я не остался в стороне. Распаковав один из артефактов накопителей, кое все эти дни старательно накачивал силой, щедро плеснул энергии мёртвого бога в полураспущенную ощупь. Чёрная вода тягучей холодной магии захлестнула зверей, а сверху их накрыла кинжальным дождём от Андерога. Это было одно из самых убойных заклинаний в арсенале мага. Увы, наших сил не хватило, чтобы захватить всю беснующуюся толпу. Мы выжгли несколько первых рядов. Но чем дальше, тем больше было выживших. Выглядели, правда, они ужасно. Обожженные, чадящие густой тьмой, многих из которых сила мертвого бога обглодала до белых черепов. Они все равно остались жить, и даже вслепую ковыляли в нашу сторону. Видок у ублюдков был прямо для фильмов ужасов. Наша магия выкосила где-то под три десятка зверей. Еще с полсотни оказались ранены в той или иной степени, но их уже расталкивали напирающие задние ряды. Они будто и не заметили сотворенного с собратьями и с прежним подпитываемым яростью энтузиазмом перли вперед. А нам нужно было бежать. перекресток с улицы Гросс мы успели проскочить под самым носом у ещё одного отряда зверей. Встав на одно колено, фронтом к привустившим к нам гадам, реницы включили умение скорострельности и за полминуты засыпали геоманта в доброй сотне стрел. Это дало драгоценные секунды. К этому времени совсем стемнело, но прорыв изнанки, похоже, так и закрылся. Огромная тёмная клякса затянула практически полнеба, но она больше не подпитывалась новыми выбросами. Мы быстро продвигались обратно к замку, иногда пробивая дорогу щитами. Слух о пришествии диких тварей распространился, как лесной пожар по сухостою. Уже на входе в Золотой Лог мы влипли в толпу горожан, кою идущим впереди оркам пришлось расшвырять ударами сапог. Люди бежали по направлению к центральной площади, где находился портал сен кол Встав на опрокинутую повозку, Эрни по моему приказу попытался их вразумить. Центральная площадь была первым местом, до куда доберутся геоманты. Но куда там? Я быстро плюнул на бесполезные попытки, и мы присоединились к карьергарду из гномов Нулина. В замке были уже через 10 минут. Здесь, в общих чертах, мы уже знали о наших гостях. Слух о пришествии чудовищ был подкреплен и разведывательной магией Ареуса. Что известно о наших парнях? Спросил я у остававшегося за главного рекорда. Только что прибыл кулак Мейнара. Кивнул тот на сгруппившихся в углу двора латников. В этой толчее я их даже и не заметил. Небольшой дворик замка был полностью забит войсками. Больше никого? Мастер легионер отрицательно покачал головой. Что ж, надеюсь, у командиров кулаков хватит мозгов отойти. Я оставил Регорда расставлять прибывших воинов по стенам, и горной косулей взлетел на второй этаж замка. Здесь, в моем кабинете, расположился Ареус и его маги. «Ты понял, кто пожаловал к нам в гости?» Спросил я его, едва шагнул за порог. Судя по мрачной роже, он давно был в курсе, что за чудище пожаловали к нам на огонек. «Какого, блядь, ху**а?» Нематерных слов у меня просто не осталось. Напряжение было готово спалить дотла. К тому же за последние пару часов магический фон вырос, кажется, раз в пять. Голова гудела, как от высокого давления, а желание постоянно творить какие-нибудь чары для его сброса было почти непереносимым. «Ты ведь знаешь, что за ублюдки!» вскричал я, направив на мага Перст. «Уж не ты ли, гандон, приложил руку к моему знакомству с ними?» Практически против моей воли, Ладонь окутала бурлящая сила безымянного. Помощники длинного мага, конечно, не могли ее видеть. Но то, что я в этот миг яро желал увидеть их мессира в гробу, было видно невооруженным глазом. Маги подобрались. Старший из них, седобородый камалеонец Алтар, активировал какую-то защиту и приготовился перебрасывать Вареуса свою энергию. Но мне было плевать, что я кричу на архимага в окружении восьми его верных людей, весьма представительных уровней. Во мне вдруг вспыхнула память о той тягостной, безнадежной тоске, с я шлялся по геоманту, ища выход из тупика. И если к этому приложил руку Ареус, твою мать, ему очень не поздоровится. Но, глядя в его вдруг округлившиеся глаза, «Ты...» «Ты был на геоманте?» «О боги! Это было бы смешно, если бы не было так грустно». У седобородого мага натурально отвисла челюсть. «В гробу я видал этот сраный геомант». Ореус вдруг выпростал руку в восстанавливающем жесте. «Алтар! церель Все, оставьте нас!» Переглянувшись, маги потянулись к выходу. А Ареус одним движением зрачков активировал мощную защиту, что расползлась по комнате, подобно паутине. «Когда ты был на геоманте? Как это произошло?» «Черт подери! Мои мозги заработали на пределе возможностей. Кажется, я сгоряча сболтнул лишнего». «Информация — это самое ценное, что есть в этой Вселенной. Попав в Дарагар, я очень быстро научился ее беречь, и нынче крайне неохотно делился даже самой пустяковой инфой с другими разумными. Увы, но и на старуху бывает проруха. «Скажи вначале, что тебе известно о геманте сказал я, взяв себя в руки. «Ты думаешь, сейчас время играть в эти игры?» — спросила Ареус, кивнув на окно, которое выходило на полный суетящихся воинов двор замка. Но я не ответил, все так же продолжая сверлить его взглядом. Как раз сейчас, когда враг у порога, самое время играть в эти игры. Так как только в такой момент есть надежда добиться от длинного мага какой-то стоящей инфы. Геомант. Огромный, самый большой из известных синколов Дарагара. Один из трех синколов, полностью находящихся под контролем мастеров. С давних пор использовался как тюрьма для оступившихся Акари. Акари, посмевших поднять руку на представителей этого сучьего племени. Синкол также является резервуаром для набора карающих орд. Когда ты был на геоманте? Самый большой синкол? Один из трех? Карающие орды? Твою мать! Ты знаешь, что мастера являются джартами? Нет, — сказал маг. Откуда тебе сие известно? И когда ты был на геоманте? Соврал, сволочь. По глазам вижу, что соврал. «Отвечай, черт тебя раздери!» Ха! Наконец-то мне и его удалось вывести из себя. Но, похоже, придется колоться. Недавно, как раз после того, как расстался с тобой на Яарде. По мере моего рассказа, брови Ареуса взлетали все выше и выше. Я, конечно, опустил все, что мог опустить, включая встречу с Малоргом и конкретный метод побега. Но и рассказанного магу хватило с головой. Именно за голову он и схватился, когда я закончил. «О, бездна Хергеля! Так какого беса ты молчал?» «Такого и молчал, какого ты кормил меня лапшой про свою сраную академию. Хватит играть в кошки-мышки. Выкладывай, кто меня туда засадил». На худом лице архимага промелькнула целая гамма эмоций, но в конце концов он взял себя в руки. «Не столь важно, кто, сколько куда». «Геомант — не просто синкол тюрьма, а звери — не просто выродившиеся окари. Видишь ли, мастеров мало, очень мало. Настоящих мастеров, а не тех, кого иногда они набирают для работы на окраинных мирах. Постой, ты хочешь сказать?» Мак кивнул. «Те усатые ублюдки, коих мы почитаем мастерами, имеют к ним такое же отношение, как и любой другой, кого они набрали по объявлению. Но даже и их мало. При серьезном конфликте, когда взбунтовавшийся Синкол грозится выпасть из системы Дорогара, они привлекают всех, до кого могут дотянуться. Обычно проблем с этим нет. Ха! Да ведь я сам однажды участвовал в подобном деле на Синколе Хим. Но иногда ситуация слишком серьезна. Привлечение множества болтливых Акари ее может лишь усугубить. И тогда на бунтующий Синкол приходит карающая Орда. Сотни и тысячи безмозглых зверей, усиленных магией мастеров и имеющие все возможности обычных Акарий. И ты думаешь, кто-то засадил меня туда, чтобы все это показать? Маг пожал плечами. Или геомант тебе, или тебя геоманту. Не знаю, но в одном уверен точно. Мастера вплотную замешаны в этой игре. «То есть две из трех ветвей джартов!» Я непроизвольно посмотрел за окно. Черная клякса достигла горизонта, и на город пала ночь. Порт горел, пожар быстро распространялся на север к трущобам. А к нам приближалась орда зверей. Я чувствовал их слитную ярость и беспросветное безумие. «Получается так», — сказал Реус, проследив за моим взглядом. Но что будет, когда проснется третье?